Глава двадцать пятая. Урановый клуб. Не могли или не хотели немецкие ученые сделать бомбу для Гитлера? Этот вопрос, родни Шекспировскому, стоит сегодня перед теми, кто интересуется историей Третьего Рейха. Многие историки утверждают, что, придя к власти, национал-социалисты не особо интересовались наукой ограничиваясь лишь изгнанием евреев из научных кругов. Правда, надо добавить, превратив науку в столь закрытую сферу, что ее достижениями весь передовой мир пользуется и сейчас. О чем нам сказать забывают? Еще. Оставив некоторых талантливых евреев для работы в своих закрытых институтах системы Анна Нерби. Оскорбительное прозвище — «Белый еврей» получил в конце 30-х годов Нобелевский лауреат 1932 года Вернер Гейзенберг, 1901-1976 годы жизни. После опубликованный Нобелевским лауреатом 1919 года Йоханнесом Штарком в июле 1937 года в газете «Черный корпус», официальный орган СС, разгромной статье о белых евреях в науке, а те кто разделял научные взгляды или поддерживал еврейских ученых. Однако оскорбление не помешало талантливому физику возглавить Институт физики общества кайзер Вильгельма. Встречается написание «Институт Кайзера Вильгельма» и стать профессором Берлинского университета. Летом 1939 года он приезжал в США, где среди других – у него произошла встреча с его бывшим аспирантом, а ныне профессором Эдвардом Теллером, будущим создателем водородной бомбы. Его имя мы уже упоминали, когда вели речь о Хаймоне, Рикавере и передовом американском еврейском флоте. Но мы не сказали об одном существенном нюансе. В 1931 году директор радиоинститута, академик Вернадский, выдвигает своего ученика, 27-летнего физика Гамова в Академию наук, и в 1932 году тот стал самым молодым в истории Академии членом-корреспондентом. В следующем, 1933, Георгий Антонович Гамов направляется в загранкомандировку для ознакомления с физическими лабораториями Запада, но не возвращается на родину, отправляется в США, где получает должность профессора университета Джорджа Вашингтона и начинает сотрудничать с Эдвардом Теллером, обосновывая на пару с коллегой теорию нового типа радиоактивности — бета-распада. А в 1941 году тейлер покидает университет, чтобы стать участником разработки атомной бомбы. Американская схема была использована... В советской бомбе, взорванной в 1949 году, которую действительно осуществляли по американским чертежам. А еще через полгода была взорвана другая бомба, но сделанная по иной схеме. Физические законы производства советского атомного оружия принципиально отличались от американского, что создало теоретический задел нашей науки, который позволил СССР первыми создать и водородную бомбу. Рассуждая об этой проблеме, говорил Олег Грейк. После начала Второй мировой немецкие ученые, работавшие в области ядерной физики, были объединены в так называемый Урановый клуб, который возглавил выдающийся физик XX века Вальтер Герлах, тогда как Вернер Гейзенберг стал главным теоретиком. Ученые поставили перед собой задачу создать ядерный реактор. Над этой проблемой работали учёные других стран. К примеру итальянец энрико ферми занимался этим же в колумбийском университете думаю фраза сказанная Гейзенбергом в 1940 девятьсот и не единожды повторены им ни немцы ни союзники войну не выиграют единственными победителями будут русские может в какой то мере свидетельствовать о том что ученый знал кто уже имеет у себя оружие перед которым может трепетать весь мир а вот почему товарищ сталин не применил ядерное оружие. Это уж тема и новое исследования как, впрочем, и тема создания ядерного оружия в СССР, которое следовало бы посвятить отдельную книгу. Мы только потому касаемся этой темы, что она напрямую относится к происходящему в 30-е 40 -е годы в Антарктиде. В 1941 году Вернер Гейзенберг направляется в оккупированную немцами Данию, где встречается с Нильсом Бором, 1885-1962 годы жизни, с которым работал еще в 1924-1927 годах в Копенгагене. Внимание исследователей заслуживает информация об активном сотрудничестве Нильса Бора со спецслужбами Англии, США, Швеции и Советского Союза. Физик Нильс Бор, объявленный антинацистом и яром противником создания ядерной бомбы, С паспортом на чужое имя будет самым активным консультантом американского манхэттенского проекта. При поездке в Данию ученого сопровождают его коллега и друг Карл Фридрих фон Вайтзеккер, сын статс-секретаря МИДа Эрнста фон Вайтзеккера и старший брат Рихарда фон Вайтзеккера, будущего президента ФРГ, в то время воевавшего на Восточном фронте. Думаю, в близкой и родственной связи с ними и ученый Олаф фон Вайтзекер, выше тогда сотрудником Анна Нерби, чью имя не раз упоминается в книге. В двадцатые годы немецким послом в Копенгагене был Эрнст фон Вайтзекер, который, как утверждают некоторые историки, покровительствовал еврею Нильсу Хенрику Давиду Бору. Талантливый ученый Карл фон Вайтзекер, является создателем теории термоядерного горения Солнца. Считается, что основатель теории квантовой физики Гейзенберг и фон Вайтзекер задавали тон в ядерной программе Рейха. Незадолго перед тем, в июле 1941 года, шведская газета «Стокхольмс» Тиднинген поместила заметку об американском эксперименте по созданию атомной бомбы из которой следовало, что в США делают бомбу с применением урана и что энергия урана вызывает взрыв невиданной силы. По всей видимости, обсуждение этого явилось целью встречи физиков на датской земле. Также необходимо было выяснить, не создал ли бомбу сам Нильсбор. Такой видит главную цель поездки профессор университета Пенсильвании доктор Пол Лоуренс Роуз, автор книги «Гейзенберг и нацистский проект». Более подробно смотри «В. А. Баринов. Бомба для Рейха. Совершенно секретно. Номер четвертый. За 2002 год». Тогда как сам Гейзенберг, уже после войны, утверждал, что главным для него было договориться с коллегами по ту сторону фронта о взаимном моратории на создание атомной бомбы. Скорее всего, в этом и заключена правда. Что же касается газетных заметок, то еще... В июне 1940 года шанхайская газета North China Daily News поместила статью о работе, проводимой физическим отделением Колумбийского университета Нью-Йорка по получению нового вещества, обладающего огромной энергией, которая превышает энергию угля в несколько миллионов раз. Вещество получило наименование U-235. О первых результатах этой работы напечатали в официальном органе американских физиков Physical Review, указав, что в конце февраля 1939 года в университете Миннесоты под наблюдением профессора Альфреда О'Ниера это вещество в минимальных количествах якобы было получено в чистом виде и испытано при помощи 150-тонной установки для дробления атома, циклотрона. В середине сентября 1941 года в Лондоне Состоялось совещание комитета по урану под председательством Хенке, на котором было сообщено, что урановая бомба может быть разработана в течение двух лет. Председатель вульвического арсенала Фергюсон заверил, что запал бомбы можно сконструировать уже в ближайшие месяцы. 4 июня 1942 года имперский министр вооружений Альберт Шпейр, пожелав выяснить судьбу уранового проекта, собрал в Берлине совещание в ходе которого выяснилось, что на создание атомной бомбы потребуется еще несколько лет, после чего внимание в Рейхе переключилось на новое чудо-оружие, изобретателем которого был другой выдающийся ученый Вернер фон Браун. Но работы в области атомной энергии не прекратились, о чем знали и в США, и в Великобритании, и о чем поставили известность Нильса Бора подогревая его ученую, соревновательность и провоцируя на отъезд изданий. В 1943-м стало известно, что в Германии налажено производство металлического урана, и что немцы разработали технологию, позволившую многократно повысить объемы производства тяжелой воды на Норлежском заводе в Югкане. В том же году Нильсбор с семьей эвакуируется в Швецию, а оттуда на английском военном самолете летит в США. В победном 1945-м союзники обнаружат в Германии 10 тонн металлического урана, что впоследствии даст основанию утверждать, что немцы могли легко наработать оружейного урана на пару бомб, подобных Хиросимской. Мало того, немецкая имплазионная А-бомба потребовала в несколько раз меньше урана, чем американская. То есть Берлин имел бы шанс не только применить дюжину А-бомб, но и подарить Токио штуки-3 по словам физика и историка науки В.А. Белоконь. В то время, когда в атомном проекте Рейха участвовало 50-60 ученых, в США над этой же проблемой трудилось уже более тысячи человек. Первое устройство для обогащения урана, специальная центрифуга, было построено в Германии в 1942-м доктором Эрихом Багге. Первое секретное испытание атомной бомбы произведено осенью 1944 года на острове Рюген. Второе ядерное испытание — 3 марта 1945 года возле Ордруфа. Подобные сведения впервые выдал миру германский историк Райнар Карлш в своей книге «Бомба Гитлера». Однако и здесь можно сделать поправку, сместив время испытания бомбы на несколько лет. Существует сведение, что в 1936 году в Саксоне В заброшенной шахте был произведен испытательный взрыв ядерного заряда. Испытаниями руководил русский ученый Аполлон Аркадьевич Цымлянский, работавший еще недавно в лаборатории ядерной физики концерна «Круппа». А после 1933 года он сотрудничал с пришедшими к власти нацистами. В ту пору еще не было известно о веществе, названном «Уран-235». Вместо него талантливый ученый применил металлический уран в сочетании с графитом. Немцы провели свои первые испытания годы спустя после того, как это в тайне уже совершили советы. Если на то, чтобы поведать миру правду о германских бомбах понадобилось 60 лет, то сколько же пройдет времени, прежде чем нам расскажут правду о советских ядерных секретах? Интересно, что после окончания войны... В Ордруфе размещалась советская военная база с лабораториями и режимом повышенной секретности. Просуществовала вплоть до 1994 года. Еще в 1945 туда спешно приехал специальный посланник академика Курчатова, физик Георгий Флеров. Возглавлявший в сороковых годах исследование немецкий профессор Курт Дибнер, в окружении которого, как утверждает историк Рейнер Карлш, работал внедренный советами агент, скончался в 1964 году от сердечного приступа, хотя никаких причин для приступа не было, и на сердце он никогда не жаловался. Еще при их жизни задумывались и исполнялись покушения на многих ученых, в том числе и на самого опасного немца, работающего в области ядерной физики, Гейзенберга. То, что ни один выдающийся ученый XX века не был обделен вниманием разведок, прискорбный, но факт. Так же, как ни один ученый, будь он хоть семи пядей во лбу, не может работать вне идеологии государства, в котором живет, тоже факт бесспорный. А упрекать ученого в том, что он занимался своим делом, служил тем, а не этим, — дело глупцов. Не ученые виноваты, что их ставят на службу правителям, а общество, которое этих правителей создает. Известно, что после войны и во время приемов на международных научных конференциях великий физик XX века родившийся немцем вернер гейзенберг редко сидел в полном одиночестве бойкотируемый куда как менее талантливыми коллегами волей случае не причастными ни к германии ни к ее атомовым проектам создания а бомбы другого ученого Карла фон ззекера и вовсе почти никогда не приглашали на научные мероприятия. думаю важно сказать что и последователь вернадского Александров, Курчатов, Там, Сахаров и немецкие ученые, в том числе и Вернер, Гейзенберг, это же Нильсбор и другие, кто раньше, кто позже, осуществляя свои научные идеи, понимали, что производство атомного оружия необходимо остановить, направив силы и финансы на обратное, на создание средств для разоружения и уничтожения итогов этого великого научного открытия.